Глава 10. Сергей Кольцов провёл прекрасную ночь в своём автомобиле, запрещая глазам закрываться, мозгам отключаться, рту сладко зевать. Он гордился тем, как здорово у него получается командовать собственным организмом. А что ему ещё оставалось делать? Только гордиться собой. В подобных ситуациях мечтать, к примеру, о тёплой постели значит всё пустить под откос. Сон караулил его со всех сторон. Он подкрадывался к нему холодной бессонной ночью с пуховыми серыми большими платками, какие лежат в квартире бабушки на всех креслах и диванах. Для Сергея они с детства олицетворение уюта и тепла. Так эти коварные видения всё-таки становятся навязчивыми. Сергей заставил себя вылезти из машины, походить вокруг неё, даже набрал в ладони снегу, чтобы умыться, но решил, что такая пытка это уж слишком. Можно обойтись и без подобных самоистязаний. Он вернулся в машину, закурил и подумал, может ли он себе позволить отказаться от гонорара, ради которого торчить с вечера до утра в километре от чужого особняка. Эта мысль его немножко развела. Нет, не может. Итак, что он имеет? Достаточно известный деятель Ковров, политик, бизнесмен из тех, кто вхож и во власть, и в криминал, и в коридоры патриархии, уже неделю проводит в полном уединении в своих загородных хоромах. не иначе как она роде думает вдали от суеты жены и дочери и прочей глупости по вечерам охрана пропускает во двор чёрный мерседес в котором как известно сия находится женщина стёкла тонированные за рулём водитель-деетель дама на заднем сидении то есть никакой техника её не запечатлеть не рассмотреть Довольно рано утром её увозят. Требуется, чтобы она на минутку вышла из машины. Вот и вся работа. Но за каким чюртом она выйдет, интересно? Сергей медленно развернул свою машину, практически перегородив дорогу, затем достал маленький складной нож и со вздохом провёл острым лезвием по тыльной стороне ладони. Не так, чтобы очень больно, Но всё-таки горько смотреть на струйки собственной безвинно пролитой крови. А вот и Мерин. Сергей расстегнул куртку, придал ей достаточно потрёпанный вид и заметался по дороге, бросился к чёрному автомобилю. Тот остановился. Водитель опустил стекло. В чём дело? Ты что, Яны? Да нет. Смотрите, нет, я Я ехал с девушкой, мы мы были на даче. Нас остановили полицейская машина, они схватили мою девушку, меня оттолкнули. Один вот чем-то полоснул по руке. Главные телефоны отобрали, я не могу никому позвонить. А кому ты хочешь звонить? В полицию, что ли? Жаловаться на полицию? Мой тебе совет. Не будь дураком. Ну, мне хотя бы домой добраться. Там волнуются, и потом я не могу машину развернуть, голова кружится, наверное, от потери крови. Может, у вас есть бинт или что-нибудь руку перевязать? Виктор, возьмите в аптечке бинт и перекись водорода. Раздался низкий, довольно приятный женский голос, хотя давайте я сама перевяжу. Высокая худая дама в длинной черной норковой шубе открыла заднюю дверцу и вышла из машины. Она взяла из рук водителя бинт, пузырек с перекисью и довольно умело перевязала Сергею руку, несмотря на нарощенные ногти не менее сантиметра длиной. Сергей старательно крихтел, украткой разглядывая ее ухоженное лицо с выступающими скулами, небольшим острым подбородком, карими глазами, оттененными руками, а волосами платинового цвета. — Спасибо большое! — скорбно произнес он. Дама вынула из кармана мобильник и протянула ему. — Он наврал собственный номер. Они вместе послушали длинные гудки. — Спят, наверное, — сказал Сергей. — Я удалю сейчас номер. Еще раз спасибо. — Не за что, — ответила дама и вернулась на свое место. — Виктор. Богище молодому человеку развернуться. Они помчались вперёд. Сергей устало вздохнул и снял маленькую видеокамеру, прицепленную к молнии куртки. В этот момент зазвонил его телефон в нагрудном кармане. "Если бы вы позвонили на 10 минут раньше", спокойно произнёс Сергей, "всё накрылось бы медным тазом". И я, возможно, уже лежал бы в канаве с пробитой головой. А ваш муж уже посылал бы кого-нибудь с вами разбираться. Я к тому, что соображать вообще-то надо, Елена Васильевна. Извините, конечно, за резкость, да да всё всё есть. Ну, увязите сами. Блондинка с карими глазами. Я приеду вечером. Сейчас еду спать. У меня травма. Я понимаю, что вы не можете терпеть, но придется. Все, пока. Он сжал зубы до боли, чтобы глаза перестали слепаться, прибавил скорость и пробормотал. Не просто блондинка, а мать Тереза оказалась. — Как я ей в глаза посмотрю на процессе?